Эпилог. Я стояла в ванной с трясущимися руками. Мне было так страшно увидеть одну полоску, что я никак не решалась перевернуть тест. «Лора, ты живая?» — принялся стучать в дверь Эван. Наш новый дом был просто превосходный. За эти два года, что мы жили все бок о бок, мне стало совсем спокойно. Я не стремилась забеременеть так быстро, как хотел этого мой муж, но все же расстраивалась с каждой попыткой все больше и больше. Мне уже тридцать два, откладывать вторую беременность в долгий ящик не стоило но из-за неудачных попыток у меня опускались руки. «Нормально — Нормально! — крикнула я. — Сейчас выйду. Спрятав тест в карман своих брюк, я вышла из ванной, натянув улыбку. — Сделала? — Нет! — врала я. Не смогла пописать. Эван так сильно давил на меня своим желанием вновь стать отцом, что я порой терялась. — Ты ходишь в туалет каждые полчаса, а сейчас не вышла. — Ты считаешь мои походы в туалет? — Потому что это один из признаков. — Господи, я не могу просто выпить чуть больше воды, чем обычно? — Ладно, не думай об этом. Он схватил мою руку свою, осторожно притягивая к себе. — Нас ждут. Сегодня у нас самый обычный ужин вместе. Саймон и дочь с этой Сандры Гвен мило играли неподалеку от нас. На столе все выглядело достаточно вкусно, но аппетит пропадал все больше. Эван заботливо накладывал мне в тарелку все больше и больше, но это вызывало лишь еще большее отвращение. Незаметно для всех Я встала из-за стола, отойдя за угол. Я старалась дыхать воздух, чтобы мне стало легче, но все еще не могла прийти в себя. — Ты в порядке? — ко мне подошел Эва, наборачиваясь назад. — Ты вся какая-то бледная. — Милый, — произнесла я. — Мне кажется, что меня сейчас вырвет. И в эту же секунду все то, что было в моем желудке, вырвалось наружу. Но мой муж не начал суетиться и бежать за водой. Он наблюдал эту картину с улыбкой на лице. — Получилось! — Радостно завопил он. «Получилось!» Его крик заставил всех обратить на нас внимание. Подняв меня на руки, он отнес меня к столу, ставя на ноги. Его губы впились в мои, заставляя меня пребывать в полном шоке. Еще не захотела писать. В его глазах появилась надежда. «Эван!» Я прожигала его своим взглядом, оборачиваясь на сидящих за столом. «Ты беременна!» выкрикнула Сандра, вставая со своего места. «Покажи!» Она подбежала ко мне, принявшись искать что-то по моим карманам. «Где ты дела его?» «Господи!» Она начинает пугать меня. «Вот он!» Подняв его наверх, ее лицо засияло от улыбки. «Две яркие, Лора!» Эван в этот же миг притянул меня в свои объятия, отрывая от земли. Он кружил меня, прижимая все сильнее и сильнее. Он просто сиял от счастья, а в моей груди появился трепет, что я снова ношу частичку Эвана под своим сердцем. «Я люблю тебя, Лора!» «Я тоже люблю тебя, Эван». Мои глаза переливались на солнце от наполняющих их слез. От автора «Дорогие мои читатели, я хочу выразить вам свою искреннюю благодарность за то, что вы прочитали мою книгу. Это был большой и сложный проект, который я реализовывала с любовью и страстью. Я надеюсь, что вы нашли в ней что-то интересное, полезное, захватывающее или вдохновляющее. Ваша поддержка и отзывы очень важны для меня. Они помогают мне совершенствовать свое мастерство и создавать новые произведения». Я буду рада, если вы поделитесь своим мнением о книге с друзьями, коллегами или в социальных сетях. Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь, что мы еще увидимся на страницах моих будущих книг. С уважением, Кейт Файер. Конец книги. Читала Вера Лисица.